Повесть про чужие глаза Глава 29 Вот, смотри сам, никакого поспелого тут нету Вахтерша тычет Юре под нос папку со списками Ей 60, дава бывшая учительница И педагогика из нее до сих пор так и прет Садись, двойка, ясно читается в ее строгих очах «А вон в том списке», — робко спрашивает Юра. «И там тоже нету. Сколько можно повторять?» «Тетя Клава, можно я посмотрю?» Маша перегибается через стойку. «Юра, точно нету!» «Надо ему позвонить», — говорит Юра. Достает мобильник, глядит на темный экран и вспоминает, что батареи там на нуле, аж со вчерашнего дня. «Извините, а можно у вас мобилку подзарядить?» – спрашивает он вахтёршу. «Нельзя!» – монументально заявляет вахтёрша. «Идите в бар, там у них розетка есть!» В баре полутемно и пусто. За стойкой скучает бармен, а в дальнем углу сидит успешный продюсер с модным лэптопом. Ему 56 лет, холост, в бумажнике 750 гривен и 100 долларов – Но если присмотреться, то видно, что это все понты. На самом деле он не успешный, а кругом задолжавший квартиру просравший. И не продюсер вовсе, а просто старый гей, который косит под киношника, чтобы снимать мальчиков. «Оба-на!» — и Вилькинский сюда пожаловал, — говорит Маша. «Юра, ты точно не хочешь с ним поговорить?» «Не хочу», — отвечает Юра и ныряет в ближайшее укрытие. Столики в баре разделены перегородками, не сильно высокими, но спрятаться можно. Но вот он и прячется, находит там розетку и подключает телефон. Маша садится напротив и спрашивает, «Чего ты его так боишься? Съест он тебя, что ли?» «Съест не съест, но на уши сядет», — отвечает Юра. «А нафига мне это сейчас?» Вилькитский это очень ценный контакт», — говорит Маша и я тебе его дарю. Не нужно сейчас, значит, запаси его на потом, не для себя, так для друзей. Имей в виду, это гарантированный выход на большой экран». Юра ухмыляется Машиной наивности «Не, Маша, это гарантированный выход в жопу и больше никуда». «Ты шо, гомофоб?» – морщится Маша. «Не в этом смысле, – объясняет Юра. Дядька уже лет пять на голяках, и не при делах вообще». Пересказывает маша все, что увидел У нее аж глаза закараются Вот это новости А ты уверен? Ну я ни разу не проверял Но почему-то всегда уверен Вижу, что раньше он что-то делал в кино Но уже лет пять ничего не делает Берет кредиты и пропивает Вот и все Маша уже не может и сидеть на месте Ой, как хочется пойти проверить Ладно, посиди здесь А я сейчас аккуратненько его прощупаю и упархивает к старому гею. И вскоре бармен уже наливает ей из квадратной бутылки с красным ярлыком. Чувствуется, что разговор у них будет долгий. Юра возится с телефоном. Там 10 смс от Света, одна другой тупее. Последние 5 он уже убивает, не глядя. Из Полтавы ничего нету. Это хорошо. Значит, пока не ждут и не волнуются. Теперь позвонить этому Джамайку. А какой у него номер? Как раз этого Юра и не знает. Спросить забыл. С Джамайком можно связаться только по Скайпу. Но Юрин телефон не умеет выходить в интернет. Или может быть умеет, но Юра не в курсе, как его заставить. Юра косится на Машу. У нее-то телефон точно с интернетом. Но Маша занята Вилькитским, он ей что-то показывает на своем компе, оба смеются. И в сторону Юры она даже не смотрит. «Нафиг эту Машу», — думает Юра. «Пойду сейчас поищу нормальный интернет-кафе». «Где-то тут должно быть». Вылезает из своего закутка и тут замечает, что в соседнем боксе светится ноутбук. За ним сидит режиссер, 33 года, женат, образование не оконченное высшее, в кармане 5 гривен. Но если присмотреться, то видно, что режиссер этот очень знаменит, имеет собственную студию и легко находит деньги под любой свой проект. Юра бросает взгляд на экран. Там какой-то видеоблог, название Юли ничего не говорит. Режиссер читает комментарии к своему ролику. Кино, наверное, про Сибирь. На стоп-кадре унылые елки за окном унылого вагона и надпись в стиле 60-х годов Eastern Express Experience. Однако немецкие глаза от этой картинки возбуждаются чрезвычайно и прямо-таки жаждут увидеть, что там будет дальше. Юра невольно подходит поближе, и тут знаменитый режиссер вдруг вздрагивает и оборачивается. «Кто?» – спрашивает он. «Я Юра», – отвечает Юра. «Ну, допустим», – говорит режиссер. «И что тебе надо, Юра?» «Можно ролик посмотреть?» «Это же ваш ролик, да?» Режиссер мотает головой. «Нельзя, Юра. Это великое искусство, до понимания которого ты еще не дорос. Оно взорвет твои неокрепшие мозги, и они разлетятся во все стороны, и все тут заляпают». «Но нужно ли нам это, Юра?» «Их ведь потом не соберешь, да и мне не улыбается, счищать с себя чьи-то мозги. А они ведь жирные, Юра, хрен потом отстираешь. Мозги в этом смысле гораздо хуже, чем говно». Юра смеется. «Я же его все равно посмотрю. Название уже знаю, вон оно написано. За секунду найду и посмотрю». «Твои проблемы», — говорит режиссер. «Иди ищи, но знай, что я тебя предупредил». «Это кино опасно для твоего организма, запомнил?» И пристально смотрит юрий в глаза. А зрачки у него как пятаки. И взгляд так и светится психоделическим безумием. Походу он под Дексом. Или, может быть даже под кислотой», – соображает Юра. И тут режиссер вдруг часто-часто моргает, отодвигается и встревоженно спрашивает. «Э, э а что это у тебя с глазами?» «Не волнуйтесь», — отвечает Юра, — «вас не глючит. У меня реально разные глаза. Один зеленый, а другой карий. Странно, да?» «Не то слово», — говорит режиссер. «Просто крышу рвет и кишки выворачивает. На, вот на день. И дает Юре темные очки. Юра водружает их на нос и улыбается режиссером. Но тот не улыбается в ответ. А ворчит. В очках еще хуже. Прямо медуза горгона какая-то. «Зачем тебе такая прическа, Юра?» Растаман, что ли? Ну да, отвечает Юра. Типа того. Режиссер передергивает плечами. Какой ужас. А трава у тебя есть? Ну, есть. А что? А ты не догадываешься? Что, прямо здесь будем? Не, Юра, здесь не Голландия. Здесь на это могут неадекватно отреагировать. Давай-ка выйдем на минутку. Я знаю одно элитное место. Музыка, синоптикс и куба. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует...